Часть вторая. Мистер Марвел. Я совершенно точно знал, что если бы сам обладал суперспособностью, то никогда бы не стал ее скрывать. Стэн Ли. Глава четвёртая. Победа какой ценой? 1961-1966. «Фантастическая четверка номер один создала форму искусства, оказавшую влияние на культуру, сравнимую с джазом, рок-н-роллом и хип-хопом», отметил писатель Уолтер Мосли в 2005 году. «Эта форма искусства не только была актуальна и обращалась к молодежи моего возраста и младше, но и помогала сформироваться, выпустить пар и избавиться от напряжения, о существовании которого старшее поколение даже не подозревало. Это бесспорно высокая оценка, с которой современный слушатель, услышавший эти строки, вполне может не согласиться. Подобно многим произведениям искусства, определившим жанры и создавшим новые тренды, современному и не находящемуся в теме читателю «Фантастическая четверка номер один» с первого взгляда может показаться архаичной и довольно стереотипной – Однако огромное количество читателей, взявших с полки журнал, вышедший 8 августа 1961 года, этот комикс потряс до глубины души. По поводу этого комикса любопытные и умеющие читать между строк неизбежно зададут вопрос, так кто же был автором, кто придумал эту историю, которая положила начало революции Марвел? Принято считать, что его автором, а также человеком, начавшим революцию Марвел, являлся Стэн Ли. Однако, за исключением многократных утверждений самого Стэна, не существует никаких доказательств того, что именно он придумал идею, сюжет или персонажей, появившихся в комиксе «Фантастическая четверка номер один». Нет никаких раскадровок, никаких относящихся к тому времени юридических документов, Никакой переписки, записей в дневниках или где-то еще. Абсолютно ничего. Бесспорно, есть шанс, что где-то что-то и существует, и эти документы пока не нашли. Но, учитывая очень кропотливые исследования, проведенные адвокатами, историками и журналистами, пытавшимися определить авторство и точно установить копирайт, это крайне маловероятно. Самое близкое к тому, что можно назвать доказательством правоты Стена. Один любопытный документ с весьма сомнительной предысторией. Это отпечатанное на печатной машинке краткое изложение сюжета непосредственно того, первого, а также следующего комикса. Заголовок гласит «Синопсис. Фантастическая четверка. Июль. 61. План». Слово «синопсис» написано с ошибкой. Протеже Стенна Рой Томас утверждал, что Стэн показывал ему этот документ в конце 1960-х годов, то есть много лет спустя после его предположительного написания. Позднее Томас неоднократно перепечатывал и приводил текст этого документа в качестве доказательства того, что Стэн являлся основной движущей силой творческого процесса создания сюжета и образов супергероев. Мы не знаем, когда именно был составлен этот синопсис, до или после обсуждения идей с Стэном и Кирби. Если документ был написан раньше обсуждения авторов, то получается, что Стэн был создателем фантастической четверки. Если документ был написан позже, то создателем комикса мог быть Джек. Практически невозможно быть уверенным в том, как все было на самом деле. Однако у нас есть серьезные основания для того, чтобы предполагать, что синопсис был написан после разговора Стена и Кирби. К такому выводу можно прийти на основе описания событий, сделанного самим Стеном в 1974 году. После того, как мы в течение некоторого времени обсуждали историю с Мартином Гудманом и Джеком, я решил назвать наш необычный квартет Фантастической четверкой. Я написал первый подробный синопсис, по которому должен был работать Джек, ну а все остальное уже история. В 1997 году Томас рассказал журналисту, что видел написанный Стэном сюжет «Фантастической четверки номер один», но даже сам Стэн никогда не стал бы утверждать, что они с Джеком не обсудили идею до того, как он ее записал. Но потом Стэн изменил свою версию истории по поводу синопсиса И в личной переписке с Томасом конца 1990-х годов писал так. «Между прочим, я предварительно не обсуждал его с Джеком. Я сказал ему, что у меня для него кое-что есть, потому что был уверен в том, что он лучше других сможет нарисовать эту историю, и только потом написал синопсис». Ходят слухи о том, что этот документ был написан после того, как комикс попал на полки магазинов, В 2009 году ассистент Кирби Стив Шерман вспоминал. «Я спросил Джека про синопсис. Он ответил, что документ был написан намного позднее публикации F.C. номер один». Я ему верю». «А что сам Джек говорил по этому поводу?» В интервью 1989 года журналист рассказал Кирби, Стэн говорит, что в «Фантастической четверке» он разработал практически все, что это именно он придумал всех персонажей. А потом сказал, что написал подробный бриф, которого Джек должен был придерживаться. Ответ Кирби был лаконичным и по существу. Я никогда его не видел и заявляю, что все это наглая ложь. Вот наглядные примеры бесконечных споров относительно того, кто именно Стэн или Кирби придумал супергероев в те исторические месяцы начала революции, которую сделала в комиксах компания Marvel. Для исследователей поп-культуры эти распри являются в равной степени чрезвычайно утомительными и крайне важными. На кону стоят миллиарды долларов. Заработок компании Disney во многом зависит от того, что официальной и правильной считается точка зрения Стена. Судебное дело по этому поводу чуть было не дошло до Верховного суда, но конфликт был урегулирован после выплаты общая сумма которой не разглашается и остается тайной. С точки зрения повествования, в этой аудиокниге нет вопроса более важного, потому что репутация Стена зависит от того, считаем мы или не считаем его создателем пантеона супергероев, которые изменили историю комиксов. Скорее всего, не существует никакого документа, который мог бы раз и навсегда помочь разобраться в этом вопросе и понять, кто прав. В переломные годы начала 1960-х положение дел в индустрии комиксов было настолько хаотичным, что никто не думал о том, чтобы создать и сохранить точную документацию о том, кто что сделал. В то время на рынок лихорадочно выбрасывали один продукт, чтобы как можно быстрее начать работать над другим. Такое положение дел продолжалось даже после того, как Стэн стал относительно известным. Это был период бурного экспериментаторства и стремительного развития, которые имели масштабные последствия для будущего комиксов. На самом деле «Фантастическая четверка» была далеко не первой попыткой издательства Гудмана перезапустить жанр супергероев. В определенном смысле издательство даже отставало от своих конкурентов. В 1956 году DC, сами того не подозревая, Положили начало тому, что сейчас называется «Серебряным веком комиксов». «Золотой век» пришелся приблизительно на первые 15 лет существования этой индустрии с выпуском «Витрина», шоу-кейс номер 4, комиксом со современной версией «Демона скорости» родом из «Золотого века» — «Флэша». Затем у DC и в прочих издательствах стали появляться и другие сверхлюди, а контора Гудмана плелась где-то позади. Затем появился «Доктор Друм». Обратите внимание на букву «Р» в написании этого имени, так как именно ее наличие отличает этого персонажа от более позднего персонажа Марвел по имени «Доктор Дум». Друм явился миру весной 1961 года в новой серии удивительных приключений «Amazing Adventures», в истории, которая была довольно странной и достаточно расистской, даже по меркам тех времен. В ней белый американский доктор по фамилии Друм краем уха слышит разговор своих коллег, обсуждавших одного тяжелобольного тибетского ламу. Друм решает вылечить мужчину, прилетает в Гималаи и проходит череду испытаний перед тем, как с ним встретиться. Умирающая лама просит Друма стать человеком, который продолжит вести нескончаемую борьбу с существующими в мире силами зла. Предлагает доктору наделить его магическими силами, и тот соглашается. Неожиданно доктор начинает ощущать, что его лицо меняется и кричит. «Мои глаза, они становятся раскосами, и у меня усы!» Друм превращается в азиата, и Лама говорит ему, «Я придал тебе облик, который подходит для твоей новой роли». И новоиспеченный герой начинает обдумывать свой дальнейший путь действий. На протяжении нескольких следующих номеров серии удивительные приключения, нарисованных, а возможно и написанных Кирби, хотя Стен или другой сценарист могли тоже внести свой вклад. Друм боролся с силами тьмы, но вскоре канул в небытие. Я упомянул Друма в первую очередь для того, чтобы показать, каким хаотичным было начало эры новых супергероев — и многих из них создатели бросали на полпути для того, чтобы ухватиться за более перспективного, на их взгляд, персонажа. Несмотря на то, что позднее истории героев вселенной Марвел задумывали так, чтобы они пересекались и взаимодействовали друг с другом, на начальном этапе появления металюдей на страницах комиксов издательства Гудмана общая стратегия и их взаимодействия практически отсутствовали. Отсутствие общей стратегии и видения во многом объясняют то, почему до нас не дошло подробного рассказа о создании фантастической четверки, а также причин, по которым задумали и разработали эту группу супергероев. Стэн рассказывал несколько разных версий этих событий, каждая из которых сильно отличалась от другой. Первую версию можно назвать версией от скуки. Когда в конце 1960-х годов Стена спрашивали о том, как появилась «Фантастическая четверка», он не раскрывал никаких конкретных подробностей, а высказывал несвязанные между собой мысли о своих собственных амбициях и амбициях по поводу развития издательства. Например, когда приблизительно в 1965 году журналист попросил его подробнее рассказать о том, как придумали этих четырех супергероев, Стен ответил так. Но мне кажется, что мы искали что-то, что могло бы зацепить новых читателей, и я думаю, в некотором смысле их появление объяснялось скукой, которую мы тогда испытывали. Уже почти 20 лет мы выпускали разные комиксы, все время одно и то же, и я подумал, а давайте попробуем что-то неожиданное. Думаю, что основной установкой в то время было желание избежать клише. В 1966 году он сказал молодому Роджеру Элберту «Мы годами делали комиксы для детей, потому что считали, что они являются нашей целевой аудиторией. И однажды просто от скуки мы сказали «Давайте сделаем что-то, что нравится нам самим». Мы попытались избавиться от старых клише. Комиксы были слишком предсказуемыми. Мы решили отталкиваться от следующей идеи – Пусть будет супергерой со своей суперспособностью, а все остальное оставим максимально реалистичным. Однако спустя всего пару лет Стен начал озвучивать другое объяснение, которое мы назовем версией Джоан. Согласно этой версии, именно жена навела его на мысль о том, что необходимо встряхнуться и сделать что-то новое. Самое раннее упоминание версии Джоан, которое мне удалось найти, появилась в 1969 году, когда Стэн рассказал на интервью, как ему надоела работа с комиксами и как он мечтал сделать что-то за пределами этой области. «Наконец, где-то лет семь назад жена сказала мне, «Знаешь, Стэн, ты просто сумасшедший. Совершенно очевидно, что ты будешь заниматься комиксами большую часть своей жизни. Перестань думать о чем-то другом и пытаться разорваться на две части». Просто сконцентрируйся на том, чтобы оставить свой след в комиксах. И тогда я решил забыть обо всех своих некомиксных проектах и подойти к решению вопроса по старинке. Была придумана новая линейка комиксов Марвел, и я постарался сделать ее максимально качественной, хорошо написанной и продвинутой. Я рад, что результат этой работы людям понравился. Во время выступления в 1972 году перед студентами Делаверского университета Стэн вспоминал о том, что до «Фантастической четверки» все комиксы были одинаковыми. И продолжалось это до тех пор, пока однажды моя жена повернулась ко мне, обычно она всегда смотрела в другую сторону, и сказала, «Почему бы тебе не попробовать что-нибудь новое?» Затем Стэн странным образом объединил две предыдущие версии в одну, которую мы назовем версией Мартина и Джоан. В 1974 году Стэн подробно описал зарождение комикса Фантастическая четверка в книге под названием Истоки комиксов Marvel, Origins of Marvel Comics. В книге написано, что все началось с разговора с Джоан о комиксах и его работе в других областях, не связанных с комиксами. Она задавалась вопросом, почему я не вкладываю в комиксы столько же своих сил и творческой энергии, сколько, как ей казалось, вкладывал в свои другие фрилансовые проекты», — писал Стэн. Тут в его повествовании появился Гудман. «Сразу же после этого разговора с прелестной миссис Ли, который наполнил меня решимостью, у меня состоялась еще одна беседа на этот раз с Мартином Гудманом», — продолжал он. Мартин сказал, что Гудман обратил внимание на то, что один из комиксов издательства National Comics, судя по всему, продается намного лучше, чем все остальные. Этот комикс назывался «Лига справедливости Америки» и рассказывал о группе супергероев. Но решение напрашивалось само собой. «Если Лига справедливости продается», — изрек он, — «почему бы нам не выпустить комикс про команду супергероев?» Вот так появилась четверка. Со временем Стэн отказался и от этой версии, и вместо нее появилась новая и слегка измененная, та, которая сейчас чаще всего встречается. Этот вариант можно назвать версией окончательного ухода. Согласно ему, Стэн сообщил Джоан о том, что собирается вообще бросить комиксы. Обратите внимание на то, что во всех предыдущих версиях Стэн никогда ничего подобного не говорил. Более того, в одной из них предполагалось, что он никогда и не уйдет из комиксов. Иногда в версии «Окончательного ухода» присутствует эпизод игры в гольф. Вот как эта версия звучала из уст стена в середине нулевых. Насколько я помню, все это началось с того, что ко мне подошел Мартин Гудман, который был издателем и владельцем Таймли. Он рассказал, что недавно играл в гольф с одним из руководителей компании DC Comics, которая тогда называлась National Comics. Этот человек рассказал Мартину, что DC выпустила новый комикс под названием «Лига справедливости Америки» и то, что он очень хорошо продается. Мартин решил, что если у DC есть команда супергероев и комиксы, которые хорошо продаются, то и нам нужно придумать что-то подобное. Поэтому Марти подошел ко мне и сказал «Стэн, «Я хочу, чтобы ты придумал мне команду супергероев». Далее в том же тексте мы читаем о втором событии, которое произошло вскоре. Так вот, я сказал своей жене Джоан, что собираюсь уйти из комиксов и попробовать заняться чем-нибудь другим. И она говорит, «Ну, раз Мартин попросил тебя сделать новый комикс, а ты годами жаловался, что тебе не нравится делать их такими, какими он просил делать их раньше», Почему бы тебе не сделать этот новый комикс так, как хочешь ты сам? Самое страшное, что может случиться, он тебя уволит. Тоже мне напугал. Ты все равно говорил, что хочешь уходить». Я подумал над этим и понял, что она права. Но даже и в этой, казалось бы, финальной версии появлялись изменения. Порой Стэн утверждал, что сначала Джоан советовала ему делать комиксы такими, какими он их видит, и только потом с ним говорил Гудман, а иногда наоборот. Иногда Стэн и вовсе не упоминал Гудмана, а рассказывал только о Джоан. Порой упоминалась игра в гольф, а иногда это была просто информация, которую Гудман добыл неизвестным нам образом. Сложно разобраться в том, в чем именно Стэн хотел убедить своих фанатов по поводу создания «Фантастической четверки», но в сухом остатке ясно, как «Белый день» было только одно. Кирби не принимал участия в концептуальном создании супергероев. Он их только нарисовал по указаниям Стэна и ничего больше. Но с другой стороны, сам Кирби не предлагал особо складной истории о том, как разработал этих супергероев, Он вообще часто говорил весьма абстрактно и туманно, редко рассказывал истории о своей жизни или процессе работы в последовательной манере, а когда его спрашивали о фантастической четверке, то зачастую путал факты или выражался весьма причудливо и специфически. Даже в рамках одного интервью Керби мог высказать противоречащие друг другу высказывания — Однажды, в 1989 году, Кирби рассказал, что придумал фантастическую четверку, как только вернулся в компанию Гудмана. Но чуть дальше, в том же интервью, заявил, что создал героев комикса спустя некоторое время, после того, как поработал с темой научной фантастики. «Мне нужно было сделать что-то другое. У истории про монстров есть свои ограничения, их можно сделать только какое-то определенное количество, не больше». Потом это становится рутиной, и ты каждый месяц делаешь комикс про монстров. Затем настало время переключиться, потому что эти комиксы стали плохо продаваться. Я понял, что надо постоянно придумывать что-то новое, понял, что нужен Блицкрик. И я им устроил Блицкрик. Я придумал фантастическую четверку. Я придумал Тора. Я очень хорошо знал легенды о нем. И Халка, Людей Икс и Мстителей — Я вспомнил все, что мог, а придумал все, что мог. Я пытался заставить полки киосков комиксами, сделанными на свежие и новые темы. В общем, воспоминания Керби были какими-то туманными, обрывистыми и не совсем понятными. В 1993 году он говорил в интервью «Фантастическая четверка — это подростки. Они были молодыми людьми. Я люблю молодых людей, люблю тинейджеров». И «Фантастическая четверка во многих смыслах является олицетворением группы. Они полны жизни и очень активны, и все команды, безусловно, такими и являются. Так что «Фантастическая четверка была моей данью уважения молодым людям. Но все, кто читал комикс, знают, что в группе есть только один подросток, Джонни Шторм, он же Человек-Факел, а все остальные члены группы взрослые. Однажды Керби сказал, что его вдохновила истерия по поводу возможной атомной войны. Люди начали обсуждать бомбу и ее возможное влияние на человека, стали говорить о мутациях, которые вполне возможно могли произойти после атомных взрывов. И я сказал, это же отличная идея. Вот так родилась фантастическая четверка, как результат влияния атомного взрыва на героев. Однако члены «Фантастической четверки получили свои силы из-за космического облучения во время удачного полета в космос, а не из-за атомного взрыва. Сторонники Кирби часто утверждают, что он должно быть имел в виду предыдущий комикс, над которым он работал в DC, «Покорители Неизведанного», «Challengers of the Unknown», где действительно рассказывалось о четырех героях, поклявшихся бороться со злом после того, как они пережили одну катастрофу. Но сам Кирби только мельком упоминал о влиянии этого комикса на «Фантастическую четверку». Подобно многочисленным версиям Стена, только один пункт во всех воспоминаниях Кирби о «Фантастической четверке» оставался неизменным. Вот как Кирби выразил эту мысль в начале 1970-х годов. «Это была моя идея. Я придумал сделать их такими, какие они есть. Я придумал, как они должны были развиваться». Можно было предположить, что правда находится где-то посередине, и каждый из них внес свой определенный вклад в создание персонажей и их истории. Однако для историка такой подход был бы опасен, он был бы неким предложением Соломона разрезать младенца ошибочным принятием математически среднего значения за историческую вероятность. Возможно, что изначальная идея возникла в результате обсуждений между двумя авторами. Однако не стоит забывать, что каждый из них с фанатичным упорством утверждал, что именно он является отцом и создателем комикса, и, следовательно, существует вероятность того, что один из них врал, а другой говорил правду. Вполне возможно, что мы так никогда и не сможем узнать, как все было на самом деле, и в данном случае, в условиях отсутствия неопровержимых доказательств, история была написана победителем. Фантастическая четверка номер один начинается с того, что лидер команды собирает главных героев, отрывая их от своих будничных занятий, а когда те начинают использовать свои сверхспособности, невинные свидетели происходящего тихо обалдевают. Вскоре после этих сцен действие комикса возвращается к тому, как супергерои обрели свои способности — И мы понимаем, что ничего подобного не происходило за всю 28-летнюю историю комиксов. Раньше рассказы о супергероях повествовали о том, как обычные милые люди совершенно случайно обретали свои суперспособности для того, чтобы бороться за правое дело. Этот стереотип был окончательно разрушен в этом комиксе, где герои обретают свои способности весьма болезненным путем — Вот как все происходит в фантастической четверке. Ученый Рид Ричардс берет своего друга пилота Бена Грима, свою девушку Сьюзан Шторм и ее младшего брата Джонни в полетной на экспериментальной ракете, во время которого герои подвергаются космическому излучению. Страдания запертых в замкнутом пространстве изображены на шести кадрах с преобладанием багрового цвета. Бен в панике произносит: «Мои». «Мои руки тяжелеют, слишком тяжелые, не могу пошевелиться, слишком тяжело, надо прилечь, не могу сдвинуться с места». Они возвращаются обратно на землю и понимают, что ситуация стала еще хуже. Сьюзен начинает становиться невидимой и визжит, наблюдая, как исчезает ее плоть. Кожа Бена плавится и расширяется до тех пор, пока он не начинает напоминать бесформенную груду оранжевых камней. Незамедлительно он обвиняет Рида и пытается его избить. Джонни называет своих друзей монстрами, после чего начинает левитировать над землей и загорается ярким пламенем. Конечности Рида растягиваются, словно натянутая резина, и он вопит. «Что я делаю? Что со мной происходит? Со всеми нами!» Такое ощущение, что персонажи оказались в страшной сказке. Наконец, они успокаиваются и решают использовать свои способности для помощи человечеству. Рид становится мистером-фантастиком, Сью называет себя невидимой девушкой, Джонни становится человеком-факелом. Никакой связи с оригинальным одноименным персонажем Таймли. А Бен превращается в персонажа по имени Существо. Но даже в сцене, где они решают стать борцами с преступностью, диалоги Ли звучат с сильным пассивно-агрессивным налетом, а карандаш Кирби показывает несчастные выражения их лиц. Все это совсем не похоже на традиционный комикс о супергероях, а скорее напоминает фильм Дэвида Кроненберга о пьяной драке во время ужина в День Благодарения. Потом повествование возвращается в настоящее время, где герои сражаются с ужасным человеком-кротом, злодеем, который, пытаясь захватить власть, выводит на поверхность земли подземных существ. Часть про человека-крота не особенно впечатляет, но история о превращении людей в супергероев, а также последующие номера серии являются поистине прорывными и революционными. «Фантастическая четверка номер один» моментально стала хитом продаж. В письме, написанном Стэном 29 августа об этом номере серии, есть такие слова. «Судя по первым отчетам о продажах, думаю, что мы попали в яблочко». Из письма становится понятно, что в своей карьере Стэн уже начал ставить более амбициозные цели, чем ранее. «Мы пытаемся», возможно, тщетно, достучаться до более старшей, более искушенной аудитории. Изначально серия выходила раз в два месяца, в то время Гудман все еще продолжал работать в условиях ограничений, наложенных дистрибьютором, которым владела компания DC, но все развивалось в правильном направлении, и серия становилась все более популярной. Одним из ее читателей был молодой Алан Мур, который позже напишет такие выдающиеся комиксы, как «Хранители», «В значит вендетта», «Изада», «Лига выдающихся джентльменов» и «Бэтмен. Убийственная шутка». В 1983 году он вспоминал, как еще ребенком читал «Фантастическую четверку номер 3» и как сильно этот комикс его изменил. «Это был совершенно безумный комикс», — писал он. Первым, что бросалось в глаза, был совершенно странный, запредельный стиль рисунка Джека Кирби. Он был угловатым и фактурным, почти неприятным для взгляда, который привык к грациозным фигурам Кармайна Инфантино или к гладким контурам Мёрфи Андерсона, двух художников DC. В скором времени этот стиль мне понравился. Мур высоко оценил качество написанных сценом диалогов, Их особенностью был яркий характер героев, проявлявшийся в том, как они говорили, думали и вели себя», – писал он. Например, Рид был склонен делать многословные и претенциозные заявления обо всем, от излучения Эпсилона до вселенской любви. Сью всегда выглядела так, будто она была бы намного счастливее, свернувшись калачиком в кресле с пузырьком Валиума, и последним номером журнала Vogue, чем находясь в плену у человека-крота или какого-нибудь другого монстра. Валиум, сильный транквилизатор и снотворные. Джонни был дерзким, крикливым и довольно заносчивым типом, который выглядел так, как будто ему гораздо легче подобрать себе тачку, чем завести постоянную девушку, И самое важное — Бен, который создавал впечатление, что вот-вот превратится в полноценного злодея и навсегда уйдет из членов фантастической четверки. Конечно, это преувеличение, однако не самые сильные. Все это говорит о том, что материал был настолько богатым, что молодой Мур мог развивать и додумывать его. У главных героев была масса недостатков, но они были живыми и уникальными, а их приключения неожиданными и новаторскими. Благодаря методу Марвел, Кирби, вероятно, был основным писателем историй о фантастической четверке, но сочетание его сюжетов с диалогами и текстами Стена создало прорывной продукт на рынке, где все еще преобладали ходульные стереотипы стандартных героев, хороших, абсолютно невыразительных и пресных парней. Между «Фантастической четверкой номер один» и появлением следующей партии супергероев был перерыв, возможно, из-за того, что Гудман и Стэн не были уверены в том, что жанр приживется. Как бы там ни было, после неожиданного успеха «Фантастической четверки осень 1961 года в издательстве Гудмана ознаменовалась лихорадочной творческой активностью Кирби и, в той или иной степени, Стэна. Следующим новым мета-человеком стал Громила из комикса «Невероятный Халк. Номер один». Как выразился в 1974 году Стэн, успех фантастической четверки подтолкнул его побить свой собственный рекорд. «Я сидел за столом, вставив абсолютно чистый лист в печатную машинку и готовый заново окунуться в агонию созидания», — писал он. Какого героя ждал мир читателей комиксов? Что мы могли придумать, чтобы ошарашить фанатов? Как насчет типажа, наподобие Эра Лафлина или Гэри Купера. Но потом тихий голос прошептал в моей голове. Изобретай, будь оригинальным. Они ждут, что ты придумаешь нечто совсем новое. Стан говорил, что понял следующее. Монструозное существо было самым популярным персонажем не только фантастической четверки, но, вероятно, всего мира комиксов. Он зацепился за эту мысль, потом вспомнил о том, что у Виктора Гюго ему нравятся квазимода, чудовище Франкенштейна из картины студии Universal Pictures, а также доктор Джекилл и мистер Хайт Роберта Льюиса Стивенсона. «Представьте себе сложности, которые возникают, когда хочешь сделать героя из монстра», — писал он. Я понимал, что должен найти идеальное имя для ужасного, потенциально кровожадного и неуклюжего громилы и дикаря, и тут я замер. Меня остановило именно слово «Халк». «Халк», «Амбал», «Верзила», «Бугай», «Огромный человек». Оно вызвало в моем воображении идеальный образ. Я знал, что нашел ему имя. Он должен быть Халком. И совершенно не важно, что он сам, Кирби и Ларри уже выпустили комикс о не-супергерое-монстре по имени Халк всего несколькими месяцами ранее. С другой стороны, Кирби утверждал, что Халк был полностью его идеей, частично основанной на нем самом. «Я также создал Халка и представлял его себе более красивой версией Франкенштейна», — говорил он в интервью 1969 года. Халк никогда не казался мне монстром, потому что я чувствовал, что сам был Халком. Такие ассоциации возникали со многими персонажами, обличие монстра — это лишь внешность. В 1982 году он упомянул Стивенсона. Комиксы все время осовременивают классику, поэтому я кое-что позаимствовал из доктора Джекила и мистера Хайда. Мне казалось, что в каждом из нас сидит мистер Хайд, Именно такой персонаж мне и был нужен, и я назвал его Халком. А в 1989 году Керби высказал версию, которая, хотя и звучит слегка надуманно и маловероятно, но все же имеет место быть. Я придумал Халка, когда увидел, как женщина приподнимает автомобиль, ее ребенок попал под подножку той машины. Малыш играл в канаве и выползал из нее на тротуар, а затем попал под машину. Он играл в сточной канаве. Его мать была в ужасе и в отчаянии приподняла заднюю часть автомобиля. И тут я подумал о том, что все мы на такое способны. Мы можем ломать стены, мы можем вести себя как сумасшедшие, все это возможно. Понимаете, когда человек взбешен, он может легко сломать целый дом. И я создал персонажа, который был на это способен и назвал его Халком. Возможно, Керби действительно был свидетелем этой сцены, своими глазами наблюдал богатырскую силу, которую проявила мать в момент отчаяния, а может, неправильно запомнил случаи, которые описывали в новостях или вообще придумал эту историю. Важно только то, что в конце 1961 начале 1962 -го года был создан одноименный комикс, в котором впервые появился Халк. Предыстория появления Халка следующая. Готовится бомба с гамма-излучением. Что-то пошло не так, и тихий и спокойный ученый Брюс Бэннер приобретает способность в стрессовых ситуациях превращаться в наделенного исполинской силой громилу. Первый комикс с этим героем вышел приблизительно в марте 1962 года и продавался не очень хорошо. Несмотря на эту небольшую колдобину на дороге Стена и Кирби в светлое будущее, Халк постепенно понравился читателям и стал одним из самых известных персонажей. Хотя изначально читатели не приняли Халка с большим энтузиазмом, это нисколько не охладило творческий порыв Стена и Кирби. Креативная пара, которой Ларри время от времени помогал в качестве сценариста, работала по старой принятой у Гудмана схеме — Они производили самые разные комиксы и следили за тем, какие из них становятся популярными. В середине 1962 года вышли три важных суперчеловека. За несколько месяцев до этого Стэн, Кирби и Ларри придумали научно-фантастическую историю, в которой ученый по имени доктор Генри Пим, имя придумал Ларри, разработал технологию, способную уменьшить его до размеров насекомого. Эта история настолько хорошо продавалась, что я решил превратить его в супергероя. Позже будет вспоминать Стэн. И действительно, летом 1962 года вышел комикс «Изумительные истории» «Tales to Astonish) номер 35, в котором снова появился Пим. На этот раз он боролся со злом, был одет в костюм человека-муравья и командовал армией этих насекомых. Керби никогда не высказывался о создании данного персонажа, но сама идея уменьшения людей до микроскопического размера была для него не нова и использовалась в историях, которые он делал сам или вместе с Джо Саймоном еще в начале 1940-х годов. В середине 1962 года произошло первое появление скандинавского бога Тора в версии Marvel, Стэн говорил, что отправной точкой для создания персонажа было его желание переплюнуть самого себя. «Я постоянно возвращался к одной и той же нелепой идее. Единственным способом сделать более сильного героя, чем все остальные, было создание супербога», — писал он в 1974 году. «Внезапно меня осенила мысль». На одном из моих недавних интервью на радио ведущий ток-шоу назвал историей Марвел мифологией 20 века. Он заметил, что у героев Марвел была харизма, какой-то дух древних легенд, что-то от древнегреческой и скандинавской мифологии. И это меня зацепило. Решение было найдено. По словам Стэна, именно это и явилось толчком к тому, что он обратил свой взгляд к этим двум мифологиям. Насколько я себя помню, скандинавская мифология мне всегда нравилась, — писал он. Если и существовала золотая жила материала, который мы в Марвел могли бы переработать, то это была именно она, и мы должны были ее разработать. В этом изложении событий существуют две проблемы. Во-первых... Крайне маловероятно, что на момент появления Тора кто-либо мог бы пригласить Стэна на радио, чтобы поговорить о достижениях Marvel. Учитывая, что в то время на производство комикса уходило очень много времени, это интервью должно было состояться в конце 1961 года, то есть спустя всего несколько недель после первого появления Фантастической четверки и до появления Халка. Несмотря на то, что первый номер «Фантастической четверки» пользовался популярностью у молодых читателей комиксов, эти супергерои еще никоим образом не стали мейнстримом у взрослой аудитории, что делает крайне маловероятным приглашение Стэна на радио. Даже если это выступление на радио и произошло, то к тому моменту у Марвел не было достаточного количества героев, чтобы можно было предметно говорить о какой-либо мифологии. До того времени у Стена, судя по всем его рассказам о собственной юности, не наблюдалось каких-либо проявлений интереса к скандинавским мифам. В отличие от Стена, у Кирби есть документированная история с подтвержденными фактами того, что он прилюдно говорил о своей любви к подобным легендам. Кроме того, в 1950-х годах Кирби сделал даже не один, а два комикса с разными версиями Тора. Один для DC, другой для Гудмана. «Я пытался сделать Тора более современным и одеть его в костюм супергероя», — говорил Кирби в 1983 году. Он отлично в нем выглядел и всем нравился, но все еще оставался Тором. Ларри попросили написать сценарий комикса на основе напечатанного сценом синопсиса, содержание которого вполне могло появиться из первоначальной идеи Кирби. Так, в выпуске путешествия в тайну» Journey into Mystery, номер 83, появился Тор, ставший самой популярной за много столетий версией этого древнего скандинавского бога. Однако никто из этих героев, включая персонажей фантастической четверки, не мог сравниться в популярности с третьим и последним персонажем, появившимся в середине 1962 года. Мы говорим о Питере Паркере, Потрясающем Человеке-пауке. К сожалению, историков комиксов повествование о создании данного героя основано на противоречивых свидетельствах не одного, ни двух, а сразу трех человек. И более того, в одной из версий есть отсылки на еще трех человек. Стэн часто любил начинать свое повествование о происхождении Человека-паука с довольно игривого заявления в котором был заложен элемент сомнения в правдивости всего последующего изложения фактов. Вот что он сказал в интервью 2008 года. «Я рассказывал эту историю так часто, что она даже может оказаться правдой. В том же интервью он заявил, что придумал паука после того, как долго наблюдал за насекомым. Мне кажется, что я наблюдал за ползающей по стене мухой и подумал... Было бы круто, если бы у меня был герой, который умеет прилипать к стенам, как насекомое, — сказал Стэн. И я решил, создам-ка я парня, похожего на насекомое. Хорошо, но на какое именно насекомое? И как назвать такого героя? Человек-насекомое? Звучит как-то недраматично. Человек-комар? Нет. Я начал придумывать разные названия, а потом добрался до Человека-паука. «Человек-паук». О, вот это звучало эффектно. А потом мы сделали так, чтобы он стрелял паутиной. История, которую он часто повторял, полностью противоречит другой истории, которую сам Стэн рассказывал ранее, и в которой говорил, что на создание героя его вдохновил палб журнал 1930-х годов о борце за справедливость по имени Паук, созданном Гарри Стигером, «Почему такое имя?» — писал Стэн в 1974 году. «Почему Человек-паук?» Все просто. В давно забытые времена, когда я только становился подростком, одним из моих любимых палп-героев был журнал про смельчака по имени Паук. Его имя меня и зацепило. И этого было достаточно. Иногда Стэн утверждал, что идея основывалась на его желании создать подростка-супергероя, а иногда, что все началось с желания создать героя с реалистичными проблемами. Самое главное, что Стэн неизменно утверждал, что идея нового героя в его голове появилась без посторонней помощи. Как слушатель уже может предположить, у Керби имелась абсолютно другая версия создания Человека-паука. Для всех, не особо посвященных в историю комиксов, отмечу, что Керби не рисовал этот комикс, и потому его имя обычно не связывают с этим персонажем. Тем не менее, Керби божился, что создание Человека-паука имеет к нему самое непосредственное отношение. По словам Джо Саймона в 1953 году, когда у него и Керби было собственное издательство, некогда популярный художник по имени Си-Си Бек обратился к ним в поисках работы. Двое издателей соединили его с писателем Джеком Оликом, мужем сестры Саймона, что в очередной раз свидетельствует о том, насколько семейным был в то время бизнес в сфере комиксов. И эта креативная пара придумала персонажа по имени Серебряный Паук. Однако совершенно непонятно, кто именно придумал персонажа, Саймон или Кирби, и передавали ли они его в работу Олику и Беку, либо эта идея зародилась у креативной пары, нанятой Саймоном и Кирби. Как бы там ни было, этот серебряный паук не имел ничего общего с будущим Человеком-пауком и не был на него похож ни внешним видом, ни характером. Единственное, что было общего у персонажей, это слово «паук» в псевдониме. Более того, комикс с персонажем так никогда и не был выпущен, а доказательством того, что он был, являются устные свидетельства и несколько незаконченных разработок в виде рисунков. Перенесемся на несколько лет вперед. Во время работы в качестве фрилансеров на Арчи Комикс Саймон и Керби представляют неудачного супергероя по имени Муха, обладавшего умениями, как у насекомых, включая способность прясть паутину и прилипать к стенам. В том персонаже не было прямого сходства с характером Человека-паука и сюжетами комиксов, в которых он фигурировал, чего не скажешь о его имени и способностях. Давайте снова перенесемся в период, когда Керби по второму кругу работал в компании Гудмана после своего возвращения в нее в 1958 году. По словам самого Керби, как-то он предложил возродить определенные аспекты Серебряного Паука, которого, по его утверждению, придумал вместе с Саймоном, и разработать персонажа по имени Человек-паук. Обратите внимание на отсутствие дефисов в написании. Это было последним, что мы обсуждали с Джо. У нас был стрип под названием... Точнее, не стрип, а сценарий комикса под названием «Серебряный паук». Говорил Керби в 1982 году. «Я глубоко верил в характеры супергероев и считал, что их можно очень активно реанимировать, а в то время новых героев мы не делали. Мне казалось, что супергероев можно возрождать, И я сказал, что в этом смысле можно очень хорошо начать с персонажа «Человек-паук». Но Джо уже занимался другими проектами, и ему было не до того. Так что я предложил эту уже ранее существовавшую идею Стену. Ходили слухи о том, что Керби подготовил для Стэна нечто вроде презентации, которая не сохранилась. Однако говорят, что одну страницу презентации видел будущий главный редактор Marvel Comics Джим Шутер. Я видел ее, я держал ее в руках, говорил он мне, а когда я спросил, похож ли был персонаж на окончательную версию Человека-паука, он ответил, нет, он больше напоминал Капитана Америка. Очень сильно походил на смесь Капитана Америка и Мухи, на нем были сапоги, как у Капитана Америка, у него был ремень и пистолет, стрелявший паутиной. В сопроводительном тексте было написано, что он был сыном капитана полиции, что и помогало ему узнавать обо всех преступлениях, но изображен он был в виде взрослого мужчины. Крупный, массивный, вроде Капитана Америка. Никакой паутины на костюме или чего-то подобного. Тут на сцене появляется Стив Дитко. Вне зависимости от того, кто придумал Человека-паука, Кирби в конечном счете не стал делать внутреннее наполнение законченного комикса, хотя нарисовал обложку. По словам Стэна, он попросил Кирби нарисовать несколько пробных страниц и решил, что в подаче этого художника персонаж был слишком похож на могучего, красивого и уверенного в себе типового героя, после чего снял Кирби с проекта. По сделанным в 1989 году Кирби утверждением Он был просто слишком занят. Я придумывал те комиксы, но физически не мог делать их все. Мы решили отдать комикс Стиву Дитко, который идеально подходил для этой работы. К тому времени сдержанный и немногословный Дитко успел стать проверенным сотрудником Стена, сделав для него ряд комиксов с самыми разными названиями. «Удивительные приключения» — «Amazing Adventures», «Удивительная фантазия» — «Amazing Fantasy», она же удивительная фантазия для взрослых — «Amazing Adult Fantasy». Гораздо позднее Дитко написал эссе, в котором упоминал, что Стэн обсуждал с ним прото-паука еще на этапе проработки персонажа Скирби. По их мнению, герой должен был быть подростком с магическим кольцом, способным превращать его во взрослого героя. Дитко писал, что позднее видел пять страниц пробной истории, нарисованных Кирби, но не знает, принадлежат ли начальные идеи стен. По утверждению Дитко, на первой из страниц был изображен герой, типичный для пера Кирби, со стреляющим паутиной пистолетом, причем не было показано, как он действует. На следующих четырех страницах была описана история подростка, живущего со своими тетей и дядей. Тетя – добрая старая женщина, дядя – грубый и неприветливый капитан полиции в отставке. Парнишка направлялся к дому усатого ученого, проводившего какой-то эксперимент или ведущего проект. На этом вся история заканчивалась. По словам Дитко, кербини взялся за работу по неизвестным причинам, и ему передали два синопсиса – в которых было описание характера героя и кратко изложен законченный сюжет, который Дитко и отрисовал. Дитко отказывался давать интервью и делился своими мыслями исключительно при помощи бумажных брошюр, которые отправлял по обычной почте и, к величайшему сожалению, до своей смерти в 2018 году так и не пояснил, кто именно написал те синопсисы. Единственное, что мы знаем со слов «Дитко», Это то, что он полностью изменил внешний вид героя, превратив его в узнаваемого во всем мире худощавого паренька в маске с большими глазами и словно обтянутым паутиной костюмом в сине-красно-черной гамме. Происхождение Человека-паука может являться предметом жарких дискуссий, но вот влияние его дебюта было однозначно огромным. Впервые персонаж появился в короткой истории в выпуске «Удивительная фантазия» номер 15. Сюжет настолько известен, что вряд ли стоит его пересказывать. Странноватого подростка Питера Паркера укусил радиоактивный паук, после чего парень приобрел способность лазить по стенам и гигантскую силу, пропорциональную паучьей. Изобретает устройство, позволяющее ему стрелять паутиной из запястий. Использует свои новообретенные способности для того, чтобы обогатиться. Он бессердечно отказывается помешать ограблению, его дядю убивают, и он преследует убийцу. Узнает, что негодяй — это никто иной, как вор, которого он не остановил ранее, после чего решает посвятить свою жизнь борьбе с несправедливостью и преступностью. Высоконравственная концовка, ставшая уже такой знакомой, Была явным отголоском тех выводов, которые Стен и Дитко делали в своей совместной работе в течение многих лет. В истории есть такие слова: Изгорбленная молчаливая фигура растворяется в наступившей тьме, понимая наконец, что в этом мире с великой силой всегда приходит великая ответственность. Хотя Стена по-прежнему хвалят как писателя, Даже его самые преданные фанаты редко вспоминают и не в состоянии привести более одной фактической цитаты из его текстов. Однако вот это выражение действительно стало широко известным и знаковым. Очень часто фразу цитируют не дословно, а с небольшим искажением. С великой силой приходит великая ответственность. Но в любом случае она знакома любому поклоннику Худлита о супергероях, Да и многим, кто не интересуется этим жанром. Спустя 52 года Брайан Майкл Бендис, известный автор долгоиграющего комикса под названием «Современный Человек-паук» Ultimate Spider-Man, так оценил влияние этой концовки. Через всю историю проходит очень серьезная тема, с великой силой приходит великая ответственность. Тема настолько прекрасна в своей простоте, что на ней можно построить целую религию. Будучи фанатом, я держал ее в голове, но когда начинаешь писать комиксы, то понимаешь, о, это самое важное в мире истины. Но речь не о суперсиле. Это урок о силе и власти как таковых. Если у тебя есть умение петь или привлекать внимание окружающих или какое-то еще, с этим приходит и ответственность, которую вам нужно понять и самому подняться до уровня этого утверждения. «Когда я начинал «Современного человека-паука», у меня не было детей, а сейчас у меня их четверо, и именно этому я их учу». Так или иначе, происхождение фразы, как и все остальное из того периода творческой жизни Стена, является крайне туманным и мутным. В истории встречается очень много фраз, имеющих такой же или сходный смысл — В постановлении Национальной конвенции Франции 1793 года написано «Они должны учитывать, что великая ответственность неотделима от великой власти». Есть цитата молодого Уинстона Черчилля от 1906 года «Там, где есть великая сила, есть великая ответственность. Там, где меньше силы, там меньше ответственности». А там, где нет силы, там, я думаю, не может быть никакой ответственности. Франклин Делано Рузвельт в тексте своей непроизнесенной при жизни речи», опубликованной посмертно в 1945 году, писал «Сегодня в агонии войны мы узнали, что великая сила влечет за собой великую ответственность. Можно привести множество подобных примеров, Но Стэн никогда не утверждал, что его вдохновила хотя бы одна из этих цитат, и в интервью 2008 года просто назвал эту фразу выражением, которое я придумал. Возможно, Стэн черпал из того же первоисточника ИДИ, что и все остальные писатели и ораторы. Или, может быть, просто подрезал эту фразу. Спустя несколько месяцев после выхода «Удивительной фантазии» номер 15, Стэн и Гудман навсегда изменили название своей комиксной части издательства на Marvel Comics, таким образом дав ферменное название бренду, активно продвигающемуся на перспективном рынке комиксов. Можно было бы предположить, что к тому времени Стэн почувствовал, он нашел золотую жилу и его жизнь удалась. Позднее он частенько говорил, что именно так в то время чувствовал себя. Но это предположение – всего лишь попытка задним числом переписать историю. Факты свидетельствуют о том, что Стэн по поводу своей карьеры в комиксах оставался в лучшем случае очень настороженным, а в худшем – ощущал глубокую депрессию. В декабре 1962 года Стэн, Джоан и 12-летняя Джейси отправились в путешествие на родину Джоан в Ньюкасл в Англии, И в местной газете, предположительно по информации, предоставленной Стэном или Джоан, назвали Стена американским издателем и газетчиком. О комиксах никто даже не упоминал. В июле 1963 года, почти через два года после начала революции Марвел, одну из бассейных вечеринок в доме Стэна упоминали в издававшейся на лонг айленде газете South Shore Record, и в статье не было упоминания о том, что хозяин дома занимается комиксами. Вместо этого в статье писали о его книге уморительно веселых подписей. Эта книга была частью серии под общим названием «Да ладно!» «You don't say!» И факт того, что Стэн представился ее автором, говорит о том, что он чувствовал себя не очень уверенно относительно своей дальнейшей карьеры в мире комиксов. Первая книга из этой серии вышла чуть ранее в том же году и состояла из более чем ста газетных фотографий с добавленными к ним сатирическими диалоговыми облачками. Стэн был просто помешан на том, чтобы ставить под фотографиями смешные подписи и совершенно не мог понять, что это на самом деле никого не смешит и этот проект является мертвым. Например, в книге «Да ладно!» Была фотография выступающего на пресс-конференции Фиделя Кастро с облачком, а затем, когда я закончил школу благородных девиц или женщины, стоящие рядом с пышногрудой Мэрилин Монро и радостно кричащей, «Они настоящие». В первой книге было 96 страниц. И Стен собирался выпустить и вторую книгу серии под названием «Еще больше, да ладно!» «More you don't say!» На обложке второй книги была фотография выступающего на трибуне Джона Ф. Кеннеди с вылетающим из его рта баблом, гласящим «Позвольте представиться». Кроме того, на обложке была мини-рецензия якобы слова Уолтера Уинчелла «Супер!» с удивительно смешанными подписями. Уолтер Уинчел 1897-1972, американский обозреватель и комментатор радионовостей. Первоначально был артистом Водевиля, начинал свою газетную карьеру в качестве бродвейского репортера, критика и обозревателя в нью-йоркских таблоидах. Стал национальной знаменитостью в 1930-х годах благодаря радиопрограмме. Возможно, именно фотография Кеннеди способствовала тому, что этот проект похоронили. После публикации очередной подобной книги в 2008 году, Непонятки с выборами, что они на самом деле говорят. «Election days, what are they really saying?» Стэн дал интервью, в котором вспоминал, как вместе с Гудманом они отменили заказ на печать той книги. На обложке была фотография Джона Кеннеди с какой-то шуточкой, но пока материал находился в типографии и выпуск был в печати, его убили, сказал Стэн. Мы были настолько расстроены, что отменили печать и подобных книг больше не выпускали. В том же интервью в 2008 году Стэн сообщил интересную деталь о том, как Гудман относился к серии книг «Да ладно!». Честно говоря, мы даже задумывались о том, чтобы бросить комиксы и заниматься этим, потому что на этих книгах было проще заработать, поскольку они стоили дороже. Это удивительное откровение, которое, кстати, подтверждает мысль, сказанную в цитате о его жизни в тот период времени из его неопубликованной автобиографии. «Я не мог забыть, как Мартин Гудман говорил мне, что он мог бы больше заработать, подняв цену на один из этих журналов, чем я, если бы вкалывал целый год, и я знал, что он прав. Кроме этого, я всегда знал, что ему было интереснее работать, он чувствовал себя более комфортно и был больше знаком с глянцевыми журналами, чем с комиксами, так что я все еще был в подвешенном состоянии. По идее, в тот период времени Стэн мог чувствовать себя героем, но в душе он не ощущал солнечного оптимизма и жизнерадостности, которые пытался транслировать в окружающий его внешний мир. «Ситуация становилась все более захватывающей и интересной», писал он в том же черновом варианте автобиографии, «но я все еще чувствовал, что попал в тупик». Читатели комиксов и понятия не имели о книжных проектах Стена. Они только начинали узнавать человека, который утверждал, что является движущей силой всех тех комиксов, которые им так полюбились. В разделе ответов на вопросы читателей в «Фантастической четверке номер 10», вышедшем в конце 1962 года, было оглашено волевое решение Стена. Слушайте, с этого момента больше никакой ерунды вроде «Дорогой редактор» писал он. «Джек Кирби и Стэн Ли, это мы, будем лично читать каждое письмо, и нам хотелось бы чувствовать, что мы знаем вас, а вы знаете нас. Поэтому мы изменили приветствия в последующих письмах для того, чтобы показать, насколько дружелюбнее они стали звучать». Позже он будет утверждать, что читатели сами стали называть их Стэн и Джек по причине до сих пор невиданной симпатии и любви, Но, наверное, читатели и сами бы перешли на более фамильярный тон без его указаний, ведь Стэн как-то формально, но все же изо всех сил старался втянуть их в дискуссию своими остроумными и увлекательными текстами, предназначенными для общения с фанатами. Я понял, что мы можем превратить нашу компанию в нечто великое, возможно, во что-то вроде еще одного Дисны, если будем правильно разыгрывать наши карты, продвигать и рекламировать наш продукт, и будем относиться к этому как к масштабной рекламной кампании, писал он в черновом наброске своей автобиографии. Само собой Стэн начал наполнять рубрику писем и боксы нарратива словами ярмарочного зазывала от лица единственного персонажа, на авторство которого он один может претендовать Стэна Ли. Возьмем, например, комикс ⁇ Удивительный человек-паук номер 4 ⁇ вышедший в середине 1963 года. Повествование начиналось с большого рисунка Дитко, на котором паучок пытается ударить кулаком преступника, тело которого превращается в песок вокруг места контакта с кулаком героя. Рядом с рисунком был текст, в котором Стен обращался непосредственно к читателю. За время, прошедшее после выпуска трех первых номеров, вы, читатели, превратили Человека-паука в одного из величайших, самых феноменальных успехов в истории суперперсонажей. А теперь в этом бьющем все рекорды четвертом номере серии Человек-паук достигает новых высот в борьбе с самым фантастическим злодеем из всех, которые были ранее. А сейчас устройтесь поудобнее и приготовьтесь получить самые острые ощущения. Настал судьбоносный момент, когда Человек-паук встречает песочного человека. Стэн писал в стиле, который до этого никогда не использовался в комиксах. Компания EC Comics в 1950-е годы делала ряд попыток завязать диалог с читателями, а такие вступления и затравки часто встречались в радиосериалах прошлых лет, но такое прямое постмодернистское обращение к читателю и вовлечение его в ход действия было абсолютно неслыханным и новым, для мира супергероев. Подачу стенам истории в том же самом номере можно назвать мастерской и по-настоящему выдающейся, например, в той истории песочный человек нападает на школу Питера. Рядом с рисунком, в котором показано, как Человек-паук перевоплощается и вступает в бой, есть следующий текст. Но стоя у двери в класс, возвращающийся Питер Паркер слышит шум, и моментально перевоплотившись, он врывается в классную комнату, подобно урагану в обличии потрясающего Человека-паука. В комиксах компании DC подобный рисунок снабдили бы лаконичной надписью вроде «Неожиданно» или «Но тут» и не стали бы растекаться мыслью по древу. А если мы на минуту отвлечемся от метатекстуального аспекта, то можем отметить экономичную раскадровку и виртуозно-акробатический стиль рисунков Дитко, а также блестящие реплики главного героя, написанные Стеном. В комиксах остальных издательств главный герой в схватке мог бы банально воскликнуть врагу «Получай!», в то время как реплики паучка песочному человеку полны сарказма «Уверен, что на вечеринках ты просто огонь, любимец дам, главный хохмач и шутник». Необходимо отметить еще один важный момент. Истории, которые печатали конкурирующие издательства, были чаще всего рваными, то есть, все заканчивалось возвращением на круги своя, и не было даже намека на связанность и возможное продолжение сюжета в следующем номере серии. Многие истории, которые печатал Marvel, были с открытым или минорным концом, оставлявшим неразрешенной одну из проблем. Очкарик Питер остается с опустошенным хмурым выражением на лице и мыслями о том, что окружающие его все так же ненавидят, вне зависимости от того, сколько добра он им делает. И, наконец, оставшись один в своей комнате, удивительный парень по прозвищу Человек-паук ощущает в глубине души лишь смущение, растерянность и печаль. Читаем мы в тексте. Лишь одно в мире остается неизменным. Миру не придется долго ждать следующего захватывающего приключения Человека-паука. Благодаря постоянно растущему спросу, комикс поступит в продажу совсем скоро. Закажите свой экземпляр прямо сейчас. Пара следующих страниц с ответами Стена на письма читателей наверняка доставляли начинающим гикам огромное удовольствие, точно так же, как и выразительные, личные, Идущие из глубины души ответы Стена на письма читателей. Когда один канадец с забавной фамилией Билл Шмак написал Стэну и Стиву, что хотел бы, чтобы у Паучка были личная штаб-квартира и, может, даже Спайдер-Джет, самолет с его логотипом на борту, Стен ответил, «Да мы все только забил, Но где же супергерой без гроша в кармане раздобудет свой собственный реактивный самолет?» По последней информации мы знаем, что он пытался найти деньги на аванс для покупки велика. Никто другой в мире комиксов не пытался построить такие дружеские отношения с поклонниками. Удивительным также было и то, насколько хорошо почти 40-летний Стэн находил общий язык и взаимопонимание с подростками. Но это еще не все. После писем читателей и ответов на них была напечатана уменьшенная обложка следующего комикса Marvel с таким текстом, «Нравится Человек-паук? Тогда тебе обязательно должны понравиться…» После чего было изображение логотипа Людей X и снова текст. «Самые странные супергерои». Напечатанный на дешевой бумаге комикс, который только что закончил читать и держал в своих потных ладонях подросток, становился культовым объектом, не похожим на все остальные ему подобные, За исключением того, что все остальные супергерои Марвел, как написано в комиксах, были созданы писателем Стэном. И раз уж мы упомянули Людей Икс, то скажем, что их дебют состоялся летом 1963 года. Это была группа из пяти подростков-мутантов, рожденных со скрытыми суперспособностями и обучавшихся в школе под руководством лысого джентльмена по имени Профессор Икс. Люди X стали очередным яблоком раздора между Стеном. Я хотел придумать новую команду героев и сказал себе, и я исчерпал тему радиоактивности, гамма и космических лучей. Какое объяснение происхождения суперсил этих ребят я могу придумать? И я выбрал трусливый выход из положения и сказал, подождите-ка, почему бы им просто не быть мутантами? Что если они просто такими родились? И Кирби. Люди X. тут я шел совершенно естественным путем. Что можно сделать с мутантами, обычными мальчишками и девчонками, которые не являются опасными? Их надо отправить в школу, развить их навыки и способности. Поэтому я придумал им учителя, профессора X. Изначально Люди X не пользовались огромной популярностью и были гораздо менее известны, чем другая суперкоманда, появившаяся с ними в одном месяце. Я говорю о Мстителях, в состав которых вошли уже появившиеся до этого персонажи Марвел. Человек-муравей, в следующем выпуске он превратился в великана. Его девушка-оса, обладавшая способностью уменьшаться, одержимая модой девушка, которую сложно назвать триумфом феминизма. Халк, который оказался слишком неприветливым и мрачным, чтобы оставаться в команде дольше первого выпуска комикса. Тор злой брат которого, Локи, стал причиной объединения всей команды, а также Железный Человек, раскаявшийся торговец оружием, который дебютировал ранее в том же году и авторство которого оспаривали Стэн и Кирби. В четвертом номере этой серии снова появился никто иной, как созданный Саймоном и Кирби Капитан Америка, который куда-то запропастился и которого не было видно в течение нескольких лет. Помимо всего прочего, «Мстители» показали, что Стэн и Кирби создавали сложную и переплетенную систему историй, в которой все, что происходило в отдельно взятой серии, даже из далеких 1940-х годов, могло повлиять на события в других сериях. Вселенная Марвел начала жить, дышать и развиваться, чего нельзя было сказать о разрозненных и несвязанных сюжетах компании DC, Чарлтон, и всех остальных издательств, специализировавшихся на супергероях. Это было не только блестящей стратегией для перехода на новый уровень сторителлинга, но и великолепным маркетинговым ходом. Если ты хотел понять, что все-таки происходит в одном комиксе, тебе приходилось купить все остальные просто для того, чтобы быть уверенным, что ты ничего не пропустил. Кирби никогда не претендовал на авторство этой идеи, На самом деле, его ассистент и биограф Марк Эваньер утверждал, что Кирби считал ее неудобной и утомительной, поскольку она обязывала его интегрировать идеи других авторов в его собственные комиксы. Однако Стэн неимоверно гордился этим принципом вселенной Марвел и следовал ему во всех комиксах о супергероях, с которыми работал. Кинокритик Роджер Эберт Говорил, что фильмы подобны машинам, генерирующим эмпатию. Роджер Эберт, 1942-2013. Американский кинокритик и телеведущий. Лауреат Пулицеровской премии 1975 -го года. Автор более чем 15 книг. Линейка комиксов Стена была машиной, вызывающей привыкание. В новом столетии Голливуд наконец-то понял это и перенес сюжеты комиксов на большой экран, что привело к серьезным и противоречивым последствиям, не говоря уже о том, что обогатило студии, которые снимали эти фильмы. Впрочем, мы забегаем вперед. Как одержимый, Стэн работал одновременно над несколькими проектами и сериями комиксов, а его энтузиазм и увлеченность были заразительными. Он так напряженно работал но никогда не нервничал и не напрягался. Он всегда оставался приятным в общении со всеми и всегда ценил работу, которую проделывал каждый. Вспоминала Фло Стейнберг, жизнерадостная секретарша с ярко выраженным нью-йоркским акцентом, которую он нанял в 1963 году и которая сидела за столом перед кабинетом Стэна. Люди заходили. Стив Дитку, или Джек Кирби, или Дон Хэк, или Дик Эйерс и Волливуд. Все писатели, художники и так далее. Они разговаривали, их голоса были громкими от возбуждения, а Стэн разыгрывал перед ними предположительные действия и реплики персонажей, демонстрировал их движения, объяснял мотивацию. Стэн десятилетиями демонстрировал перед художниками образы, которые хотел видеть в своих комиксах, Но по мере того, как действия супергероев становились все более впечатляющими, нестандартными и эффектными, его маленькие театральные инсценировки становились все более неожиданными. «Он скакал по комнате», — говорила Стейнберг. Запрыгивал на стол, на кресло, активно жестикулировал, чтобы показать, что имеет в виду, и бегал вперед-назад, а затем «бум-бум-бум», имитировал звуковые эффекты пробиваемых стен, которые он хотел видеть в надписи на картинке. В определенной степени Стэн создавал самую дружелюбную и комфортную для художников среду, которая когда-либо существовала в мире комиксов. Он расхваливал художественные таланты своих сотрудников и в самом начале комикса начал печатать то, что раньше никто не делал, а именно список авторов, над ним работавших. До этого трудившийся над комиксом сотрудник мог считать, что ему очень повезло, если его имя упомянули, не уточняя, что именно человек сделал. Чаще всего упоминали только художника и сценариста, однако Стэн начал на регулярной основе публиковать фамилии и имена писателей, художников, контуровщиков и леттереров, шрифтовиков, причем зачастую отзываясь об их работе с пылкой и эмоциональной поэтикой. Вот как, например, выглядел список авторов комикса «Люди X номер 6, вышедшего весной 1964 года. Написан в стиле Стэна Ли, нарисован с легкостью Джеком Кирби, контуровщик заботливо закрашен Чиком Стоуном, леттерер, буквы смело отрисованы С. Розаном. Конечно такой перечень авторов не соответствовал действительности по двум пунктам. Во-первых, благодаря методу Marvel, Стэн мог оказаться далеко не единственным или даже не главным автором какого-либо из этих комиксов. Во-вторых, любой вклад художников в создание сюжета истории вообще не упоминался и не учитывался. Позднее Дитко скажет так. В вопросах обозначения авторских прав Ли с самого начала начал преуменьшать и игнорировать заслуги, сделанные другими. Он вел себя эгоистично перетягивал одеяло на себя, утверждал, что большую часть работы сделал сам. Возможно, более важным было то, что писателям и художникам не доплачивали за тот вклад, который они внесли в создание сюжета. За то, что Стэн писал, он получал оплату поставки фрилансера, плюс он был в штате, как редактор, и получал за это деньги, в то время как такие художники, как Кирби и Дитко, незачисленные в штат, не получали за свой вклад в создание сюжета, на оплату которого имели полное право. Профсоюза работников в индустрии комиксов не существовало. Сценаристы и художники не хотели потерять работу, поэтому никто не возражал, и все дружно помалкивали. Однако все, что происходило с фрилансерами, можно назвать несправедливой эксплуатацией труда. В тех редких случаях, когда сценарист или художник пытался отстоять свои права, Стэн вел себя совершенно некорректно. Историк комиксов Барри Перрол однажды беседовал с художником Диком Эйрсом о том, как тот делал номер комикса «Сержант Фьюри» и его ревущие командос. «Сержант Фьюри and his Howling командос». И был в шоке от того, что услышал. Дик рассказал нам, как однажды Стэн вызвал его в кабинет и сказал, «Я не могу придумать историю для сержанта Фьюри номер 23». У нас не будет этого номера, пока ты что-нибудь не придумаешь». В ту ночь Дик ужасно переживал, не спал и не давал уснуть своей жене Линде. Они допоздна обсуждали возможные варианты до тех пор, пока Линда не предложила идею того, что команда спасают монахиню и ее юных подопечных. Дик сказал, «Стану вряд ли понравится эта идея, потому что он не хочет ничего, связанного с религией, но этот сюжет я ему все равно расскажу». Когда Дик рассказал Стану идею, тот ответил «Отличная идея, я ее использую». Вместе они сделали прекрасную историю. Когда Дик увидел готовый материал, то обратил внимание на то, что его фамилия обозначена только в качестве художника. Дик пошел в кабинет Стэна и попросил обозначить его в качестве соавтора, создателя истории. Стэн на него накричал «С каких пор у тебя появилось такое эго? Убирайся отсюда!» В черновом варианте своей автобиографии Стэн писал «Авторство для каждого». Конечно, вопрос авторства стал каким-то чудовищем Франкенштейна. Художники и писатели начали верить в то, что стали известными людьми, и поэтому с ними стало сложно работать. Но на самом деле все было наоборот. Именно Стэн начинал верить в то, что стал известным — И именно с ним стало сложно работать, что можно подтвердить по крайней мере одним задокументированным случаем. Кирби на постоянной основе отрисовывал умопомрачительное количество страниц. В один конкретный год их число составило 1158. И неудивительно, что когда Стэн по сообщениям некоторых источников потребовал, чтобы кирби переделал часть материала для номера Невероятного Халка, между ними завязался жаркий спор после которого Кирби в гневе разорвал страницы и бросил их в мусорное ведро. Кроме этого, Стэн начал говорить гадости о своих писателях и художниках. В письме, адресованном редактору Фэнзина Джерри Бейлсу, Стэн нагло принижал и критиковал предложенную Дитку идею. «Ну так вот, у нас появился новый персонаж в серии «Странные истории», всего лишь маленький пятистраничный сегмент под названием «Доктор Стрэндж», — писал он и нарисует его Стив Дитко. Что-то из области черной магии. Первая история не представляет из себя ничего выдающегося, но, возможно, мы сможем развить этого персонажа. Это была идея Стива, а я решил дать ему шанс, хотя, опять же, первую историю нам пришлось сделать в авральном режиме. Доктор Стрэндж со временем станет одним из ключевых членов пантеона Марвел, а Стэн вскоре заявил, что сам придумал этого персонажа. «В июле 1963 года я подарил миру еще одного моего любимчика, доктора Стрэнджа», написал он в Эксельсиор. Некоторые наезды на других авторов Стэн позволял себе публично в виде шутки. В рубрике ответов на письма читателей фантастической четверки» было напечатано письмо поклонника с поздравлением Стэна и Кирби с выходом номера «Сержантов Юри», На что Стэн ответил таким выдуманным диалогом, который как бы произошел между ним и Кирби. «Джек, сержант Фьюри? Это разве мы делали?» «Стэн, ты совсем обалдел, ты нарисовал его всего лишь неделю назад». «Джек, боже, да разве можно такое запомнить, если это было так давно?» В ответ на письмо о соединении в одной истории супергероев и вестернов Марвел Стэн использовал похожую тактику — «Эй, Джек, мы что, еще делаем вестерны?» «Ты меня спрашиваешь, Стэн? Я даже не помню, сколько у существа должно быть пальцев». Приблизительно в то время Дитко посетил одну из немногих конвенций любителей комиксов, где я поговорил с фанатом по имени Итан Робертс. Этот Робертс сказал Дитко, что хотел бы работать в мире комиксов. Дитко ответил, что эта работа совсем не такая, как он может себе ее представлять. «Дитко начал объяснять мне, как всем там тяжело, и что за эту работу платят слишком мало, и в ней в долгой перспективе совсем не так много радости и преимуществ», вспоминал позднее Робертс. «Он тогда сильно меня обломал». В середине 1964 года в номере «Удивительного человека-паука» номер 15 было напечатано письмо некоего Джона Баттерворта из университета Колгейт, которая очень заинтересовала Стена. «Я подумал, вам было бы любопытно увидеть, какое влияние Человек-паук оказал на высшее образование», писал автор письма. «Мы с моими друзьями решили, что Человек-паук на голову выше всех остальных супергероев. В статье, напечатанной в университетской газете, я попытался перечислить причины того, почему мы так считаем. Каждый, кто прочел Человека-паука, отождествляет себя с ним, и если Питер Паркер когда-либо захочет поступить в колледж, мы постараемся, чтобы ему выдали стипендию, а также сделали членом студенческого братства. В своем ответе Стен упомянул, что в письме Баттерворта была вложена его статья под названием «Человек-паук борется за свое место в жестоком мире комиксов, где полно неуверенных в себе супергероев». Это умно, отличный выход. Писал в своем ответе Стэн. Примерно в это время он получил приглашение от студентов Нью-Йоркского Барт-колледжа выступить в их кампусе. Стэн с радостью принял приглашение. Это было его первое выступление перед студентами вузов. Потом на протяжении многих десятилетий он неоднократно выступал перед студентами разных колледжей и университетов. Осенью 1964 года Стэн основал фан-клуб Marvel, который назвали «Весело марширующее общество Marvel» – Mary Marvel Marching Society, MMMS. Членство стоило 1 доллар, и за эту сумму человек получал возможность приобретать разный мерч. В Соединенных Штатах и даже в Оксфордском и Кембриджском университетах в Англии появились читательские клубы Marvel драматург Майкл МакКлур представил театральную постановку под названием «Борода. The в которой был отрывок монолога доктора Стрэнджа из комикса «Странные истории. Номер 130». Всемирно известный художник Рой Лихтенштейн для картины-дубликатора изображения использовал рисунок Керби из комикса «Люди Икс». Керби был возмущен тем, что один из основателей поп-арта даже нигде не упомянул его авторство, Но Стэн, судя по всему, был доволен хайпом и даже дал указание печатать на обложках комиксов фразу «поп-арт производства Marvel". К 1965 году о Marvel начали говорить на крупнейших радиостанциях и писать в общенациональных газетах, а Стэна всегда представляли в качестве стилеобразующего руководителя и главного креативщика компании. Стэн даже начал кое-что делать для того, чтобы вернуться в сферу, в которой пытался добиться успеха десятью годами ранее, а именно в телевидении. Вместе с Гудманом они инициировали подписание соглашения с компанией под названием Grand Trail Lawrence Animation на производство небольшого ролика полуанимированных версий рисунков Кирби с вступлением самого Стэна для рекламы услуг компании телеканалом. Это было, пожалуй, первое запечатление Стэна на киноленте, за исключением семейных киносъемок. Он выглядит и звучит совсем не так, как забавный и беспечный персонаж в парике и очках, которым станет значительно позже. В этом ролике Стен предстает почти лысым и без очков, Он смотрит прямо в объектив камеры и с гордостью сообщает, что Marvel Comics Group является признанным лидером ежемесячных продаж среди всех журналов комиксов, публикуемых сегодня. И что наши супергерои — это те люди, которыми вы или я стали бы, если бы обладали суперспособностями, которые являются совершенно другими, чем те, которыми обладают супергерои всех других компаний, И именно это является, как нам кажется, причиной того, почему наши герои намного популярнее остальных. Что не соответствовало действительности, потому что принадлежавшие DC, Супермен и Бэтмен оставались намного более популярными и по продажам значительно опережали супергероев Марвел. Во многом причиной популярности супергероев Марвел было, конечно, то, что писатели и художники вкладывали в их создание огромное количество времени. К чести Стэна необходимо отметить, что он продвигал своих художников и сценаристов в гораздо большей степени, чем тогда было принято в индустрии комиксов. В списке авторов он давал своим коллегам броские прозвища — веселый Джек Кирби, несгибаемый Стив Дитко, восхитительный Арти Симек, ослепительный Дон Хэк и так далее. Себя же Стен окрестил «мужик Стен. Точно так же называл себя аутфилдер бейсбольной команды Сент-Луис Кардиналс Стэн Мьюзайл, так что на прозвище «Мужик Стэн» претендуют два человека. Несмотря на то, что в компании Гудмана на протяжении доброй половины десятилетия не было постоянно нанятых сотрудников студии производства комиксов, Стэн постоянно писал о загоне Марвел, и даже записал и выпустил на пластинке короткую аудиопостановку с участием некоторых коллег из штата и фрилансеров, которую получал каждый новый член весело марширующего общества Марвел. «Я осознал, что большинство наших читателей чувствуют, что знают членов нашего загона, потому что я всегда о них пишу», — вспоминал гораздо позже Стэн. В момент какого-то озарения я однажды вывел всю нашу банду из офиса в записывающую студию, расположенную от нас где-то на расстоянии в пять улиц. По словам Стэна, все в полном восхищении участвовали в этом проекте, однако исходя из воспоминаний Кирби, все было совсем иначе. Мы репетировали в офисе. Стэн относился к записи так, словно мы репетировали церемонию вручения Оскара. Он написал сценарий действа и постоянно его переписывал и продолжал его переписывать, даже когда мы находились в студии и его уже записывали. Мы все стояли в кабинете, и нас было больше, чем могло вместиться в комнате, когда человек отрепетировал свои реплики, он должен был выйти в коридор и ждать. В тот день комиксами никто не занимался. Весь день был посвящен этой записи, мы репетировали все утро. Предполагалось, что мы сходим на обед. А после него сразу отправимся на студию звукозаписи, которая находилась на 55 или 56 улице, точно не помню. Но когда настало время обеда, Стен заявил «Нет-нет, мы не готовы». Так что большинство из нас пропустили обед и остались репетировать дальше. Потом мы доехали на такси до студии звукозаписи. По плану мы должны были провести в ней один или два часа, но оставались там до позднего вечера. «Не знаю, сколько дублей мы там сделали». Пластинка «Голоса Марвел» начиналась речью Стэна, звучащей несколько более сдержанно по сравнению с тем, как он говорил гораздо позже. Стэн обращался к слушателям, используя свой квазимилитаристский жаргон со своими коронными фразочками вроде «выше голову». Привычка пользоваться этими фразами у него развелась постепенно, Прилагавшееся к пластинке письмо заканчивалось одной из его самых любимых фраз «добавить нечего». Спустя три года после этого он начнет использовать свое самое любимое слово «эксельсиор». На записи есть несколько минут дурацких диалогов между Стэном, Кирби, Стейнберг и другими. Вот несколько примеров шуток, которые услышали поклонники. Стен. Так-так, веселый Джек Кирби, скажи-ка пару слов фанатам, Джексон. Кирби. Окей, пара слов. Стэн. Слушай, дружище, за юмор здесь отвечаю я. Кирби. Ты? Да ты в течение многих лет одни и те же шутки используешь. Стэн. Ну зато никто не обвинит меня в непостоянстве, правда? Кстати, Джек, читатели снова жаловались на прическу Сью штормы с Шторм из «Фантастической четверки». Кирби. Да что они от меня хотят? Я им что, парикмахер? В следующий раз вообще нарисую ее лысой. Стэн, боже, я рад, что мы застали тебя в хорошем настроении». И так далее. За этой сценой следовал веселый марш Марвел в исполнении хора с духовым оркестром. Любопытно, что Дитко наотрез отказался участвовать в записи. Рассказывая об этом, Керби выразился так. «Стив был намного умнее нас в таких вещах». Возможно, Дитко был слишком умен и в чем-то сам себя обманул. Между ним и Стеном возникли противоречия художественного характера с самого начала работы над комиксом «Удивительный человек-паук». Хотя на протяжении долгого времени бытовала общепринятая точка зрения, которая сводилась к тому, что Дитко отвечал за экшен в комиксе о приключениях паучка, а Стэн привносил в сюжет гуманистическую и человечную жилку – Дитко упорно утверждал, что все было ровным счетом наоборот. «Я предпочитал, чтобы наши идеи ППЧП в большей степени основывались на правдоподобном представлении о мире подростка», напишет он позже, используя аббревиатуры для обозначения Питера Паркера и Человека-паука, которые он всегда использовал в своих электронных письмах. К примеру, в одном из номеров паучок спас астронавта, из вышедшей из строя космической капсулы, что, по мнению Дитко, нисколько не вязалось с знаниями и миропониманием подростков. Дитко считал, что такая подача — это все равно, что заставить играющего в футбол старшеклассника выступить в матче Суперкубка. Ситуацию не упрощало и то, что со временем Дитко стал преданным последователем идеологии и идей довольно эгоистичной писательницы Айн Рент, развивая в себе непоколебимое чувство того, что правильно, а что нет, и вследствие этого чувство активного отвращения к тем, кто эксплуатирует других, не обладает целостностью, порядочностью и не следует принципам справедливости. Дитко отталкивало то, как, по его мнению, Стэн стремился ублажить пишущих письма поклонников, которых сам Дитко называл не иначе, как «другие», «аутсайдеры», или сокращенно «ДА». Стэн называл Marvel «домом идей», а его конкурентов «брендом Тьфу». Однако Дитко считал все равно наоборот. «Стэн хвастался тем, что делает для дома идей что-то совершенно уникальное», — размышлял Дитко. Но не начинал ли этот дом отвергать свои собственные уникальные идеи и приспосабливаться, смешиваться, падать до общего уровня, превращаясь в очередной бренд тьфу? В конце концов, недовольный Дитко потребовал, чтобы Стэн разрешил ему самому создать сюжет удивительного Человека-паука, не навязывая ему своих идей. Дитко говорил, что готов обсуждать со Стэном детали и принимать его правки. Стэн нехотя согласился, и Дитко полностью придумал 18-й номер серии, а Стэн написал диалоги и повествовательные тексты. Несмотря на это, в отпечатанном номере относительно авторства было обозначено следующее – написан Стэном Ли и иллюстрирован Стивом Дитко. Также в рубрике ответов на письма читателей Стэн прорекламировал комикс так. Многие читатели наверняка возненавидят этот номер, Так что, если хочешь узнать, в чем суть этой критики, обязательно купи его. Спустя два номера журнала, скрытый конфликт между Дитко и Стеном разгорелся с новой силой. На первой странице «Удивительного человека-паука» номер 20, вышедшего в конце 1964 года, было написано «Многие читатели интересуются, почему имя Стена всегда стоит первым в списке авторов». И поэтому великодушный Лина на этот раз согласился поставить имя Стиви Первым. Как вам такой поворот? После этой фразы действительно следовал список авторов, работавших над номером, в котором фамилия Дитко в самом деле шла первой, однако Стэн Ли была выделена жирным, напечатана красной краской и шрифтом, который был в два раза крупнее. Позже, на протяжении всей своей жизни, Стэн ни разу публично не признал, что подкапывался под своего коллегу И всегда утверждал, что и понятия не имел о том, что могла существовать такая проблема. «Постепенно я начал замечать, что от Стива исходит какой-то негатив», — писал Стэн в «Эксельсиор». «Стив никогда не был самым общительным парнем в мире, и вплоть до сегодняшнего дня я не могу понять, в чем именно была проблема». Затем произошел окончательный разрыв. В какой-то момент, перед выходом выпуска номер 25, Стэн решил прекратить со мной всякое общение, — говорил Дитко. С этого момента художник приносил законченную работу в офис Marvel и отдавал ее продакшн менеджеру Солу Бродски, который, в свою очередь, передавал листы Стэну. Тот, видя сюжет, в первый раз пытался писать диалоги и повествование. в данном случае сам Стэн сравнивал свою работу с решением кроссворда. Вполне возможно, из-за нежелания Стена называть себя автором комиксов, создания которых он плохо контролировал, а также, возможно, и не особо любил, в весеннем выпуске номер 26 1965 года произошло что-то исключительное. Впервые писателю-художнику Марвел было предоставлено что-то напоминающее писательское авторство. Сюжет кропотливо продуман и нарисован Стивом Дитко, Так было написано на титульной странице, хотя фраза «втихаря написана Стэном Ли» все равно шла первой в перечне авторов. Дитко не был единственным художником Marvel, вступившим в открытый конфликт со Стэном. Уважаемого ветерана индустрии по имени Уоллес Волливуд поставили на плохо продававшуюся серию под названием "Сорви голова", в которой описывались приключения слепого борца с преступностью у которого необыкновенно сильно развелись все оставшиеся чувства. Серия была создана Стэном и другим ветераном Биллом Эверетом, но последний не смог уложиться в сроки, и его отстранили после выхода первого номера. После него над серией работал еще один известный автор, Джо Орландо. Но его утомило, что от него требовали стилистики рисунка, характерные для Кирби, Поэтому через некоторое время Орландо ушел из проекта. Вуд начал работать над пятым номером комикса, но вскоре понял, что его не устраивает работа по методу Марвел. Вот что он рассказывал в интервью много лет спустя: «Мне нравилось работать со Стеном над «Сорви головой» за исключением одного. Ему платили за слова, а мне за иллюстрации. Но у Стена не было никаких идей по поводу сюжета». Я приходил к нему на мозговой штурм сюжета, и мы просто сидели, уставившись друг на друга, пока я не предлагал какую-нибудь сюжетную линию. Я чувствовал себя так, словно пишу комикс, но за это мне ничего не платят. Вуд негодовал по поводу сложившейся ситуации и поднял шумиху для того, чтобы в номере Сорви Голова номер 10» Стэн разрешил ему быть единственным обозначенным в списке автором, ответственным за написание диалогов и истории, но заплатили ему лишь как художнику, за рисунки. «Я написал его, сдал, и Стэн сказал, что это совершенно безнадежная история», — вспоминал Вуд. Потом сказал, что ему придется все переписать и самому писать следующий номер. Вуд заявил, что не будет ничего делать, пока ему не начнут платить писательский гонорар, и по словам Вуда Стэн ответил, что подумает над этим, но так ничего и не заплатил. Затем Стэн начал морально давить на Вуда. Во-первых, номер открывался текстом Стэна, в котором чувствовался некий наезд. Волли Вуд всегда хотел не только рисовать, но и попробовать свои силы в написании истории, и великодушный Стэн, который так хотел отдохнуть, согласился на это. Так что как будет развиваться эта история дальше, можно только догадываться. Этот номер может вам понравиться или нет, но в любом случае можно быть уверенным в том, что он будет другим. На этой странице Стэн был обозначен лишь в качестве редактора, однако его имя продолжало стоять первым в списке авторов. Во-вторых, как рассказывал Вуд, если говорить о самой написанной истории, то Стэн поменял пять слов, гораздо меньше, чем обычно меняет любой редактор. Тем самым отсутствие писательского жалования еще больше его расстраивало. И, наконец, ударом ниже пояса был следующий текст в рубрике ответов на письма поклонников. «Замечательный Уолли решил, что у него нет времени на то, чтобы написать историю для следующего номера, и позабыл ответы на большинство вопросов», — писал Стэн. «Так что печальному Стэну досталась работа связать все воедино, чтобы найти выход и придумать концовку». «А вы еще считаете, что у вас в жизни есть проблемы?» Вуд сдался, ушел и так никогда до конца своих дней не простил Стена. «Он презирал Стенна, вспоминает бывший ассистент Вуда Ральф Рис. «Стэн всегда красовался, был в образе, он всегда должен был быть Стэном Ли. Он всегда безжалостно продвигал самого себя и, по мнению Вуда, был фальшивкой». Гораздо позже, по словам Риза, Вуд и Дитко часто встречались и перемывали Стэну косточки. Они говорили, что Стэн хвастун и что он присваивал себе авторство того, что на самом деле не создавал, вспоминает Риз. Кроме этого, их очень возмущал тот факт, что Стен зарабатывал миллионы, а они все еще жили в съемных квартирах. Внутри мира комиксов о революции Марвел трубили с самого ее начала в 1961 году. Однако мейнстримовским СМИ понадобилось еще 4 года, чтобы понять, что происходит. Звездный час Марвел наступил 1 апреля 1965 года, когда моднейшая газета в Америке The Village Voice опубликовала длинную колонку под названием «Супер-антигерой Форест-Хиллз». Форест Хиллс — это район в Квинсе, в котором по сюжету комикса проживал Питер Паркер. Написанную молодой журналисткой по имени Салли Кемптон после бойкого вступления о вселенной культов поп-культуры и месте, которое занимают в ней комиксы, Кемптон перешла к главной мысли статьи. Согласно всем правилам поп-культуры, культ Марвел-комикс созрел для того, чтобы его разоблачили, заявляла она. Автор статьи была убеждена, что в стране наблюдаются все признаки одержимости комиксами. Студенты колледжей анализируют комиксы Марвел. Профессор физики из Корнельского университета рассказывает об этих комиксах во время своих лекций. Их читают битники, школьницы и домохозяйки мечтают о героях Марвел. Лично я целых две недели была влюблена в одного злодея-героя Марвел. Дело в том, что комиксы Марвел... Это первые комиксы в истории, сюжеты которых могут вовлечь и ангажировать эскопистов в возрасте старше подросткового, потому что комиксы Marvel это первые комиксы, которые пускай метафорически, но напоминают реальный мир. В журнале на фоне рекламы антивоенных митингов и уроков балканских народных танцев Кэмптон погрузилась в характеры и судьбы различных персонажей Marvel, превознося их многочисленные достоинства хотя и со свойственным всем истинным интеллектуалам элементом легкого сомнения. Статья разительно отличалась от всего, что ранее писали о комиксах в массовых СМИ и стала заметной вехой после антикомиксной паранойи, накрывшей страну десятилетиям ранее. Кемптон закончила статью благоговейной похвалой в адрес Человека-паука. В отличие от других супергероев, «Человек-паук еще ни разу не спас человечество от уничтожения». Его борьба носит неизменно личный характер, представляя собой рукопашные схватки между молодым человеком сомнительной храбрости и могущественными социальными силами, которые угрожают разрушить его с таким трудом завоеванное чувство безопасности. В герое не прослеживается обнадеживающее чувство борьбы за благородную цель и он лишен какой-либо поддержки со стороны. Даже общественность, которая кричит о его победах, неизменно оставляет его в беде. Человек-паук, да поможет нам Бог, абсурдный герой, который борется с помощью исключительно оборонительных средств с врагами, которых он не в состоянии понять. Как может персонаж, настолько безнадежно здоровый, как Супермен, сравниться с этим живым символом дилеммы современности, Этим неврастеником, Человеком-пауком, супер-антигероем нашего времени. Примерно в это время в Марвел нашлось достаточно средств для того, чтобы нанять в помощь Стэну на должность ассистентов двух молодых людей — Роя Томаса и Дэнни О'Нила. Они раньше жили в маленьких городках в Миссури. Первый получил образование школьного учителя, второй учился на журналиста — и оба стали первыми фанатами Марвел, нашедшими работу в компании, которой так восхищались. Томас некоторое время работал в DC на редактора по имени Морт Вайзингер, который был известен тем, что часто собачился и ругался с сотрудниками. По сравнению с Мортом, Стэн показался Томасу белым и пушистым. «Он не особо отличался от того образа, который сложился у меня после чтения его комиксов», — вспоминает Томас. У него был открытый характер, и он предпочитал непринужденное и неформальное общение, сразу понимая, что можешь звать его Стэн, а не мистер Ли. Такая была атмосфера. Он не продвигал свою личность, все было дружелюбно и расслаблено. О'Нил чуть более цинично оценил свое начало работы со Стэном. Он был первым знакомым мне человеком, который реально хотел стать богатым и известным, вспоминает О'Нил. Одно из первых заданий, которое он мне поручил в первую неделю работы, было следующим. Найти способ, как ему получить какое-нибудь почетное звание или ученую степень. Наверное, в этом смысле я подходил ему, потому что был выпускником колледжа. Но тогда я сказал Стэну, я ничего об этом не знаю, но, как мне кажется, вам должны эту степень предложить, а не то, что ее можно получить по запросу или заявлению. Томас быстро заслужил благосклонность Стена, а вот Онилу в этом смысле повезло гораздо меньше. Однажды утром я пришел на работу, меня вызвали в кабинет Стена, и он уволил меня без объяснения причин, которые я мог бы сформулировать, вспоминает Онил. Так я остался с неработающей женой и двухмесячным младенцем без денег и работы. Впоследствии Онил начал работать с DC, и по прошествии нескольких десятилетий, Они со Стэном помирились настолько, что в 2001 году Стэн написал вступление к книге руководству по рисованию комиксов, которую написал О'Нил. В этом вступлении Стэн описывал окончание работы О'Нила в Марвел следующими словами. «Наверное, О'Нил ушел от нас, потому что понял, что в DC-комикс он нужен больше. И то, что мы его потеряли, совершенно определенно стало большой удачей для DC». У и по сей день находится в полном недоумении по поводу слов Стена. Он сказал, нам нельзя было позволить да не уйти. И вот я думаю, уйти? 10 утра, у меня ни цента в кармане и грудной ребенок, да я был готов идти мыть полы. Онил проработал в Марвел достаточно долго для того, чтобы застать переломный для Стена момент, произошедший в ноябре 1965 года, о котором сам Стен неоднократно делал весьма противоречивые и спорные заявления. Никто не подвергает сомнению главный факт. Федерико Феллини, итальянский режиссер, автор таких шедевров, как «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь», пришел в офис Марвел, который в то время располагался на Мэдисон-авеню для того, чтобы сказать Стэну, как ему нравятся комиксы Марвел вскоре после интервью по поводу этого происшествия стан сказал что филини неожиданно позвонил ему и заявил здравствуйте это Федерико филини мне очень нравятся ваши комиксы через час я зайду к вам хорошо после чего он действительно приехал несколько лет спустя другому журналисту он рассказал что филини в окружении свиты ворвался в офис без предварительного звонка и секретарь издательства сообщила стену «К вам пришел Федерико Феллини», на что тот ответил «Ага, скажи ему, что вместо меня сегодня Санта-Клаус». В другой раз Стэн рассказывал, что секретарша по незнанию не могла правильно произнести фамилию Феллини. Единственное, что было неизменно во всех рассказах, так это то, что Фелини высказывал Стэну своей любовь и уважение. Однако у Анила сохранились совсем другие воспоминания о реакции Стэна. Все парни, работающие над романтическими и экшен-историями, а также с кроссвордами, высунули головы из дверей по всему коридору, потому что в офисе появился Федерико Фелини. говорит О'Нил. Он пробыл в его кабинете около часа и потом ушел. Потом вышел Стэн и спросил, а кем вообще был этот парень? Кем-то важным? Я думал, что он просто очередной мой фанат. Стенна нельзя было назвать особо подготовленным и следящим за трендами человеком. Это, возможно, было правдой. Стэн определенно умел делать вид, что он очень даже следит за трендами. Эта черта его характера очень хорошо проявилась в отношениях с репортером по имени Нат Фридланд, который фрилансил на New York Herald Tribune. Фридланд работал в небольшой газете под названием Long Island Press и отчаянно искал хороший фриланс. «Я хотел стать новым Томом Вулфом, мечтал о славе, хотел, чтобы мне первому звонили с просьбой написать большую и важную историю», — вспоминает Фридланд. «Я выискивал разные темы, которых еще не коснулся Том Вулф». Фридланд определился с тематикой «Человек-паук», «Марвел» и «Стэн Ли» были в то время по-настоящему чем-то большим. Говорит он, приводя колонку в Village Voice в качестве доказательства того, что снобы от поп-культуры заинтересовались этим феноменом. Фридланд предложил статьи о Марвел одному из редакторов Herald Tribune, Джеймсу Беллоузу, и получил добро. «Я позвонил в Марвел, меня соединили со Стэном Ли, я рассказал, какое у меня задание, и он был очень доволен», — говорит Фридланд. Журналист был в офисе Марвел всего один раз в конце 1965 года. Во время интервью Стэн был самой любезностью и очарованием. Оглядываясь назад, теперь я замечаю некоторые штрихи и мелочи. Небольшие намеки на то, что он был самовлюбленным человеком, который присваивал себе все заслуги, говорит Фридланд. Он рассказал мне все, что хотел рассказать, и я решил, что все прекрасно и замечательно. «Я видел художников, но с ними разговаривал очень мало». Единственным квазиобщением с художником, которое видел журналист, было обсуждение с Теном и Кирби содержания нового номера «Фантастической четверки». И вот Ли разговаривает с Кирби в самых общих чертах, а Кирби отвечает только «Угу». «Он был не особо разговорчивым», — вспоминает Фридланд. Потом Стен перешел к демонстрации своей объясняющей акробатики, прыгая то туда, то сюда и нанося удары в воздух. Отлично, отлично. Вот и все, что сказал Керби после того, как Стэн закончил. Сам Керби утверждал, что все это было заранее оговоренным постановочным выступлением. «Джек говорил, что тогда была не встреча для обсуждения содержания реального номера», вспоминает Марк Эваньер. «Они уже встретились и распланировали все заранее, а для репортера просто разыграли сценку». И одной из причин, почему Джек был таким немногословным во время встречи, было то, что он вообще не думал об истории. Джек и не собирался идти домой и ее отрисовывать. Он это уже сделал. На самом деле, согласно словам Кирби, к этому моменту он просто рассказывал Стэну, что собирается делать в определенной истории, а этот разговор между ними происходил не приличной встрече, а по телефону. Фридланд об этом ничего не знал, и даже не потрудился выяснить. «Я был очарован всем происходящим», — говорит он. В тот день, во время разговора с Фридландом, Стэн наезжал на Дитко в свойственной ему пассивно-агрессивной манере. «Я уже больше не придумываю сюжеты Человека-паука», — заявил он репортеру. «Это делает художник Стив Дитко. Я решил отстраниться от этого до тех пор, пока продажи не начнут падать». Пока Паучок так популярен, Дитко считает себя самым большим гением в мире. Мы так много спорили по поводу сюжета, что я сказал ему, чтобы он придумывал свои собственные истории. Одна из таких историй вышла практически в то время, когда Фридланд был в офисе Марвел. Это «Удивительный человек-паук» номер 33. Номер, который совершенно заслуженно считается шедевром в мире комиксов. В этом номере паучок оказывается под тяжестью громадной металлической конструкции, в то время как пространство вокруг наполняется водой. Герою угрожает смерть от непомерного груза или от нехватки воздуха под водой. Рядом с ним находится пузырек с лекарством, которое может спасти жизнь его тети Мэй, пока та лежит при смерти где-то в другом месте. Человек-паук уже почти готов сдаться, как начинает думать о ней и о своем умершем дяде. «Если она не выздоровеет, это будет на моей совести, и я всегда буду винить себя за ее смерть, точно так же, как за то, что случилось с дядей Беном», говорит он себе, понурив лицо от стыда. «Это два человека во всем мире, которые были со мной так добры. Я не должен их подвести. Второй раз такого не произойдет. Я не позволю. Этого не будет». Человек-паук не сдается, собирается силами и снова напрягается. Я должен доказать, что справлюсь с этой задачей, я должен быть достоин этой силы, а иначе я ее не заслуживаю. Ему удается поднять тяжесть и избавиться от нее. Любой человек способен победить, когда становится совсем тяжело, когда кажется, что у него уже нет шансов. Именно тогда все начинается. Наконец, Человек-паук сбрасывает с себя тяжелую конструкцию — Его мышцы напряжены и он устремляется вверх. Многие считают эту сцену самой лучшей сценой во всех комиксах о супергероях, благодаря умению Дитко правильно рисовать человеческое тело с точки зрения анатомии, а также идеально заданным ритму и скорости повествования. Эту сцену часто имитируют в других комиксах и даже практически без изменений воспроизвели в фильме 2017 года «Человек-паук. Возвращение домой». В 2005 году в интервью Стэн вспоминал процесс создания той сцены. «Так вот, по сюжету в той истории мы со Стивом пришли к тому, что Человеку-пауку в конце концов удается поднять эту огромную тяжесть и успеть к тете Мэй вовремя», — говорил он. «Но я и представить не мог, что Стив так потрясающе все это изобразит. Это было просто что-то. Даже для меня, а ведь именно я написал эту историю». Когда я увидел ее, то чуть не закричал от восторга. Стив нарисовал совершенно потрясающе. Есть только одна проблема. Стен не имел ровным счетом никакого отношения к идее этой сцены и добавил диалоги только после того, как сцена была уже готова. Ко времени, когда была сделана эта сцена, даже по собственным многократным заверениям Стена, Дитко сам придумывал сюжеты — Они уже вообще не общались, не говоря о том, чтобы эти сюжеты обсуждать. В рубрике «Ответов на письма» была напечатана следующая цитата одного из поклонников «Это действительно эпоха комиксов Марвел, и добавить нечего», которую Стэн прокомментировал так «Эпоха комиксов Марвел. Вот это отличная и броская фраза». Однако один из тех, кто создал эту эпоху, не хотел больше иметь с ней ничего общего. По словам Дитко, переломный момент для него произошел тогда, когда ему позвонил продакшн-менеджер Сол Бродски с сообщением от Стена о том, что скоро должен выйти «Ежегодник» — толстый, расширенный комикс, который издательство «Марвел» выпускало раз в год. «Однажды мне позвонил Сол», — писал Дитко в своем письме. «Вскоре должны были издать очередной ежегодник, ЧП. Хорошо». Позже, размышляя о том, что я могу сделать для этого ежегодника, я задался вопросом, а зачем мне его делать? Зачем я буду продолжать работать над всеми этими ежемесячными выпусками, придумывать оригинальные идеи сюжетов и предоставлять материал для человека настолько напуганного и злого, что он даже не удосуживается со мной говорить? Эдитко принял следующее решение. В следующий раз, когда я пришел в Марвел, то сказал Солу, что ухожу из компании. Сол передал эту информацию Стэну. Единственный человек, имевший право знать о причинах моего ухода, отказался выйти из своего кабинета или позвать меня внутрь. Стэн отказался знать причину моего ухода. Дитка передал сделанные страницы для последних номеров удивительного Человека-паука и странных историй и покинул помещение. Это произошло приблизительно перед Днем Благодарения 1965 года. В тот день в офисе был Рой Томас. «Стив вошел, передал свою работу Солу Бродски и вышел», — вспоминает он. Сол встал, зашел в кабинет Стена, через минуту вышел из него и сказал, что Дитко уволился. По его словам, Дитко заявил, что закончит то, что сейчас делает для комиксов о Человеке-пауке и Докторе Стрэндже, и после этого увольняется. Ни Стэну, ни Солу, Дитко не сообщил причину, по которой уходил из компании. Информация от Стэна и Дитко похожа, по крайней мере в одном пункте. Стэн не знал, да и не хотел знать, почему Дитко уволился. «Я только помню, что я очень разозлился от того, как именно он ушел, и у меня не возникло желания позвонить ему и спросить, почему он принял такое решение», говорил Стэн в интервью много лет спустя. Через несколько дней информация об уходе Дитко дошла до сотрудников журнала «Читатель комиксов» The Comic Reader и была напечатана там в декабре. Новость была неприятным ударом для поклонников, которые восхищались самобытным гением художника и писателя. В статье также не упоминались причины ухода Дитко из Марвел. Спустя несколько недель, 9 января 1966 года, Статью Фридланда напечатали в Herald Tribune. Она была написана языком новой журналистики, бойким и модным, и в ней Стэн был показан с самой лучшей стороны. Фридланд писал, что Стэн был похож на Рекса Харрисона, типичный представитель креативщиков Мэдисон-Авеню. Было также написано, что у Стэна веселые глаза, редеющие, но красиво уложенные седые волосы, Одежда самых невообразимо ярких цветов и сильный загар. Именно Стэн придумал и начал эпоху комиксов Marvel в 1961 году. В этой статье также рассказывалось о посещении офиса компании режиссером Филини, о выступлении Стена в Барт-колледже, о магии фантастической четверки, о неврастеническом очаровании Паучка, а также фигурировала мысль о том, что практически в каждом одетом в костюм героя Марвел комикс Стена заложено так много мифологии и смысла, что о них можно писать диссертации на кандидатскую по английской литературе. Фридланд даже упомянул о том, что в детстве Стэн выиграл литературный конкурс, организованный Herald Tribune. Кирби, у которого автор вообще не брал интервью, был изображен в статье пассивным и не особо интересным человеком. «Если бы вы стояли рядом с ним в вагоне метро, то подумали бы, что он работает помощником бригадира на фабрике по производству ремней и подвязок». Марк Эваньер вспоминал, что жена Джека Роза прочитала утром в воскресенье статью, разбудила Джека и прочитала ему ее текст, после чего Джек позвонил Стену домой и высказал ему свое недовольство. Позже они оба вспоминали о том, что после этого случая их творческий союз изменился навсегда, и вопрос был уже не только в уязвленном самолюбии Кирби. Вот и был третий и последний звоночек, и последняя, так сказать, капля. Позже Фридланд сожалел о том, как преподнес ситуацию в той статье. «Мне грустно от того, что я был одним из тех, кто своими действиями заставил Кирби почувствовать, что его обманывают», и не относятся к нему так, как он того заслуживает. «Да, оглядываясь назад, могу констатировать, что так оно и было», — говорит мне Фридланд. «Фабрика по производству ремней и подвязок». «Бедный Кирби. Бог ты мой, о чем я тогда вообще думал?» Также Фридланд рассказывает, что после выхода статьи он выступал на популярной радиопередаче Джина Шепарда, на которой опять говорил об огромном значении стена для компании Marvel. Прошло несколько недель, и репортер с удивлением обнаружил, что Стэн не упомянул о сделанном Фридландом интервью в разделе общения с читателями комиксов». Это удивило репортера, который понимал, что Стэн не упустит случая похвастаться тем, что о нем писали в прессе. «Я позвонил в Марвел и спросил Стэна Ли, а чего ты не упомянул меня и сделанное интервью в своей колонке?» вспоминает Фридланд. И Стэн ответил, что Кирби очень расстроился, Как он выразился, расстроился из-за того, что ранили его чувства, и я тогда подумал, «Еще бы, я прекрасно понимаю, почему». Как бы там ни было, Фридланд продолжал нежно любить Марвел и даже захотел работать в этой компании. «Я захотел начать писать для Марвел», — говорит он. «У них был специальный тест на должность сценариста, и я его выполнил». Потом мне перезвонил кто-то из компании и сообщил, что стиль и качество моей работы им не подходят. То есть я писал недостаточно хорошо для Marvel. Так или иначе, Фридланд стал одним из многочисленных поклонников, которые хотели работать в Доме идей. Со стороны казалось, что дела Marvel наконец-то пошли в гору, и популярность Стена как главного креативщика только росла — Однако после увольнения Дитко и осознания Керби того, что его никогда не будут ценить по заслугам, можно было говорить о том, что эпоха Марвел, наоборот, уже подошла к концу.